Глава 3. Любовь и верность. Зарево пожара было видно еще с улицы, языки пламени высовывались через узкие высокие окна с жадностью вылизывая каменные подоконники. Взлетев по лестнице, они оказались у входа в полыхающую галерею. Наверное, никогда еще под сводами замка не было так светло. Тиана в ужасе закрыла рот рукой. Что же они натворили? Первый, не обращая внимания на чудовищный жар, сделал шаг сквозь огонь. Прикрывая лицо рукой, типа подошла настолько близко к огню, насколько позволял обжигающий воздух. Она призвала на помощь всю свою выдержку, всю ту заемную силу, что росла и ширилась в ней последние дни. Она набрала полную грудь воздуха и аккуратно подула вокруг себя. Пламя дернулась, чуть расступаясь в стороны. Тиана еще раз вздохнула и подула уже увереннее. «Куда? Ты же погибнешь!» Лориан схватила ее за руку, пытаясь оттащить от огня. В раскаленном мареве пожара Тиана видела две тени на дальней стене. Одну из них отбрасывала лежащее на полу тело, вторую стоявший над ним воин с занесенным коротким клинком. Тиф схлипнула и устремилась через огонь, увлекая эльфийку за собой. Лориан сжалась, но пламя брызнуло в стороны и безболезненно пропустила их обеих. В двух шагах впереди замер железный воин. Его броня накалилась от температуры и мерцала точно уголь в костре. Перед ним, в центре, нетронутого огнем круга, на спине, опёршись на локти, лежал антрас. Он тяжело дышал, глядя из-под на застывшего перед ним учителя. Красивое лицо молодого дракона было сплошь измазано черными разводами, гриво смоляных волос всклокочена и густо пересыпана пеплом, а на плечах виднелись следы двух глубоких порезов. Алузар стоял, закинув короткий меч ученика себе на плечо. Выглядел он еще хуже. Одежда висела на нем обгоревшими клочьями. На виске синел огромный кровоподтёк, а поперек груди тянулась глубокая резаная рана, которая обильно сочилась кровью. Он тоже тяжело дышал и стоял, облокотившись поясницей на одну из уцелевших стоек с оружием. Одновременно Тиана и Лориан сделали шаг вперед, столкнулись плечами и с вызовом уставились друг на друга. Лишь на мгновение, но этого оказалось достаточно. И девушки разбежались в разные стороны. Эльфийка опустилась на колени рядом с поверженным драконом, а Тиана на плохо гнущихся ногах подошла к его победителю. Поскольку Алузар не делал попыток уйти или оттолкнуть, ее Ти подошла почти вплотную. «Ты ранен». Протянула руку и, насколько могла, аккуратно дотронулась до краешка раны на его груди. Дракон зашипел от боли. «Не трогай». Его агрессивный запал явный иссяк, но дружелюбие все равно не прибавилось. «Прости». Ты тихонько прикусила губу. «Я могу полечить тебя. Я теперь хорошо это умею». «Не нужно». Лузар вытер лоб тыльной стороной ладони, еще больше размазав по нему копоть. «Антрас». Он уже привычно приказывал ученику «Убери за собой». Молодой дракон к этому моменту уже поднялся на ноги. Он вытянул вверх левую руку, правую выставив при этом вперед, совсем так, как они делали с Алузаром в жерле вулкана. Вздохнул и опустился на колено. Вслед за его движением огонь в арсенале опал и мгновенно потух, оставив лишь кое-где едва тлеющие головешки. Тиана внимательно следила за движениями молодого дракона. «Он так похож на отца, да, Тиана? Вопрос был неожиданным, и Ти с недоумением перевела глаза на короля. «Я не знаю. Никогда не видела его отца». Тиана хмурилась, чувствуя в эмоциях Алузара что-то предельно темное и опасное. «Он ведь погиб во время войны?» «Нет. Он был убит за предательство. Мной» несмотря на только, что полыхавший в зале пожар Ти покрылась холодным потом. К счастью, в этот момент к ним подошел первый, прервав тяжелый разговор. «Не в моей компетенции читать вам морали, милорд, но подобными действиями вы подвергаете риску жизни всех невольных пленников этого замка. Я учту твое мнение, воин». Алузар снял с плечами Чантраса и бросил его хозяину. «А сейчас я хочу привести себя в порядок». «Мне удалось получить некоторую информацию из записи архивариуса». «Быстро работаешь». Бывший король повел плечом и поморщился. «Я повторю тебе, мне нужно привести себя в порядок. Сразу после этого я выслушаю тебя». Лузар тяжело оттолкнулся от оружейной стойки, подобрал с пола своей мечи и направился к выходу. Его пошатывало, и время от времени он опирался на один из клинков, как на клюку. Проходя мимо ученика, он остановился и протянул руку. «Верни кольцо». Антрас переменился в лице, но положил в протянутую ладонь небольшой полотненный мешочек. Алузар сжал его, не глядя, сунул в карман и направился к выходу. Тиана разрывалась между желанием поговорить с Антрасом, которого она подставила под горячую руку наставника, и броситься следом за Алузаром. Чувство вины в конечном итоге взяло вверх, и она подошла к молодому дракону. «Ты как?» — кивнула на следы мечей Лузара. «Нормально». Антрас махнул рукой. «Уже заживает. Ему хуже, сама понимаешь». Он кивнул вслед ушедшему королю драконов. Тиана лишь качнула головой. «Прости. Я не думала, что так выйдет. Я просто...» Дракон остановил её движением ладони. «Говорю уже, все нормально. Я тоже хорош». Он хмыкнул. Тиана перехватила тяжелый взгляд эльфийской принцессы и, взяв Антраса под руку, отвела в сторону на пару шагов. «Только объясни мне, что здесь произошло? Вы спалили весь арсенал. Ты спалил». Она поправилась, глядя на вздернутую бровь Антроса. «Но он все равно оказался победителем. Без магии. Как?» Антрас пожал плечами и тут же зашипел от боли а на ещё не заживших ранках выступили капельки крови. Он не просто так стал когда-то королем драконов. Он лучший из нас. Дракон тяжело вздохнул и отвернулся. Облегчив совесть перед антрасом, Тиана бросилась догонять бывшего короля. С такими ранами далеко уйти он не мог. Пусть ворчит, пусть сопротивляется, но она все равно ему поможет. Тиана и бежала по коридорам замка. Дракона нигде не было. Куда он мог подеваться в таком виде? Вряд ли ушел далеко. Ти взбежала по лестнице и замерла возле приоткрытой двери в моечную. Так и есть, из помещения доносилось журчание воды и тихий плеск. Она тенью скользнула в дверной проем, стараясь не выдать себя скрипом петель. Хорошо, хоть платья на ней больше не было, а то оно шуршало так громко, что весь замок можно было переполошить. Алузар стоял, склонившись над раковиной и, вероятно, пытался промыть глубокую рану на груди. Куски обгоревшей одежды валялись у его ног. Видимо, он срывал рубаху, не церемонясь. И тому была весомая причина. Плечи, руки, спина мужчины были сплошь покрыты воспаленными ожогами. На раковине перед драконом были аккуратно сложены чистые мокрые тряпицы. Стараясь ступать как можно тише, Тиана приблизилась и протянула руку к дракону. Отоборженная кожа веяла жаром, как, наверное, ему было больно. Не трогай. Кто бы сомневался, что он заметит ее присутствие? Я сам. Лузар говорил спокойно, будто это не он, только что горел желанием разорвать Тиану вместе с ее мнимым ухажёром. У тебя ожоги на спине, ты сам не справишься. Давай помогу. Она решительно протянула руку к тряпочке, но он опустил сверху тяжелую ладонь. «У тебя даже лекарств нет!» Тиана вывернула руку. «Мне не нужны лекарства!» Лузар проговорил невозмутимо, но его голос все таки дрогнул. Его било озноб, он тяжело опирался на край раковины. «И помощь мне не нужна. Тебе не нужна помощь, тебе не нужна жалость. А что тебе нужно?» Тяна старалась не повышать голоса, ведь лузар был ранен, но все равно эмоции брали вверх. Дракон развернулся к ней, склонив голову набок Он снова любовался ею, в его глазах был тот особый текучий блеск, что заметен лишь у влюбленного мужчины. Тяна смутилась, покраснела и опустила глаза. Как это казалось неуместно, а лузар едва стоял на ногах, а она заливалась смущенным румянцем, разозлилась на себя схватила трепицу и сунула ему к самому носу Тебе нужна помощь. Кому ты что докажешь, если умрешь на полу в ванной комнаты? Действительно. Алузар чуть кивнул. Хорошо, помоги мне, сказал таким тоном, будто оказывал тебе величайшую честь. Только не пой больше. Он развернулся к ней спиной и снова облокотился о край умывальника. Я так плохо пою. Тиана принялась аккуратно смывать сажу и сукровицу со спины короля. «Просто. Не бой!» Тиана вздохнула. Какими бы легкими ни были ее прикосновения, каждый раз Алузар чуть вздрагивал, хоть и пытался это всеми силами скрыть. Она бережно обмыла раны и только тут заметила два длинных шрама в области лопаток, пересекавших драконью спину вдоль. Она провела кончиками пальцев по этим шрамам, едва касаясь их. Алузар замер, прислушиваясь к ее ласке. И Тиана, чтобы скрыть свое любопытство, быстро протёрла в том же месте влажной тканью. «Достаточно обтираний». Алузар следил за ней через плечо. «Помоги сделать перевязку». Ти кивнула и принялась за работу. Пришлось разорвать на лоскуты несколько тонких полотенец. Тиана лишь молча понадеялась, что они были достаточно чистыми, чтобы бинтовать ими обожженную кожу. Алузар явно знал толк в перевязке, вероятно, ему не раз приходилось оказывать первую помощь. Ну да, он же король, хоть и бывший. вы и начальник наверное. Тиана чувствовала себя неуклюжей, практиканткой на уроке. Хотя надо отдать должное, он ни разу не упрекнул ее в нерасторопности и лишь изредка морщился от боли, когда она делала что-то неловко. Спустя десять минут повязки были зафиксированы, и Алузар, подобный ей самой в прошлый раз, рассеянно оглянулся в поисках одежды. «Одежда есть в комнате этажом ниже. Я принесу, если хочешь». Тиана присела на краешек мойки и теребила в руках остатки перевязочной ткани. «Да, спасибо». Дракон посмотрел на нее, и губы его тронула улыбка. «За помощь». Тиана развела руками... «Всегда пожалуйста». «Надеюсь, больше не потребуется». Дракон снова тяжело облокотился на раковину рядом с девушкой. Он был бледен и тяжело дышал. Сказывалось кровопотерям и болевой шок. Тиана с жалостью смотрела на него. «Тебе бы поесть и поспать, чтобы восстановиться». Вместо ответа бывший король драконов метнул на нее такой взгляд, что у Тианы сердце дало осечку, а во рту пересохло. «Быстрое движение». Он поменял точку опоры, облокотившись на обе руки и прижав Тиану к мойке так, что его лицо оказалось почти у нее на груди. Он глубоко вздохнул, закрыл глаза и выдохнул горячий воздух в разрез ее рубашки. Тиана замерла, а дракон осел на пол. Ти едва успела подхватить ставшее безвольным тело. А Лузар был без сознания. Задачка оказалась не из легких. Оставить дракона лежать на полу в ванной она не могла но и дотащить его до ближайшей спальни было выше ее возможностей. а лузар весил, наверное, целый центнер, если не больше. С несчастным видом Ти огляделась в поисках решения. Решение нашлось сразу. Оно стояло в углу за ширмой, поблёскивая навёхенькими хромированными стойками. Как хорошо, что неизвестный архитектор этого замка был знаком с бытовыми удобствами. Никогда бы Тиана не подумала, что в критической ситуации ей поможет массажный стол да еще и переменные высоты, да еще и на колесиках. Настоящая находка, а не массажный стол. Девушка аккуратно, стараясь лишний раз не тревожить раненого, перетащила его на лежанку, выровняла высоту и откатила к дальней стене, задвинув ширмами и той мебелью, которая не была намертво приделана к полу. Довольная своей сообразительностью, Ти улыбнулась, но, взглянув на короля драконов, сразу погрустнела. Он был страшно бледен, под глазами синели круги. Тяна сжала губы. Сейчас он все равно не сможет ей помешать. Подошла и положила руки Алузару на лоб и грудь. Неясно, почему он так чурается ее колдовского лечения. Но просто так истечь кровью она ему не позволит. Не пить так не петь. Можно обойтись и без пения. И вновь сквозь ее пальцы заструились волшебные потоки. Она видела кольцо, в которое свился поток Алузара, искрящийся, словно фейерверк разбрызгивающие вокруг себя колючие брызги. Сила Алузара, пойманная и укращённая сама собой, пыталась разорвать свой поручный круг. Тиана потянулась мыслью к этому кругу, но сразу же отпрянула, настолько агрессивными и опасными были искры закольцованного потока короля драконов. Раз за разом она приближалась и отскакивала от него. А кольцованный поток не желал подпускать к себе чужака. Он не узнавал ее. Тиана не сдавалась. Искры кололи и обжигали ее, и, когда боль стала невыносимой, на груди ее вновь ожил маленький уголек амулет-дракончик. Он потеплел и заворочился, а кольцо потока на миг перестало искрить. И Тиана смогла наконец приблизиться. Сплести порванные нити, поправить искаженное течение. Девушка увлеклась магическим целительством и не заметила, как поток Алузара вновь взвился злобной змеей, и едва успела закрыться от его губительного удара. Тиана открыла глаза. Бывший король драконов дышал глубоко и ровно. Он крепко спал. Настолько крепко, что на уголке рта блестела капелька слюны. Ти улыбнулась и аккуратно оттерла ее. Затем, вдруг посерьезнев, наклонилась к лицу Алузара и поцеловала в тот самый уголок, чем, видимо, нарушила хрупкое равновесие его сна. Дракон заворочился, застонал, но глаз не открыл. Тиана вздрогнула и отпрянула от него, будто сделала что-то нехорошее. То и дело, оглядываясь, вышла из моечной, крепко прикрыв за собой дверь и побежала за рубашкой для дракона. Комната, в которой она обнаружила в свое время сундук с одеждой, была этажом ниже. Наверняка в нем было что-то и мужского покроя. Тиана прыжками преодолела лестничный пролет, надеясь успеть вернуться к пробуждению дракона. Кровать в комнатушке так и осталась неприбранной, сундук стоял нараспашку. И Тиана, как одержимая, принялась разыскивать в нем нужную вещь. Она как раз оценивала белоснежную блузу, решая, носят мужчины такое или нет, когда в коридоре раздался душераздирающий женский крик. Подхватив блузу и посох, с которым теперь не расставалась, Тиана выскочила в коридор. Кричали где-то совсем рядом. Внезапно крик оборвался, сменившись утробным рычанием. Ти, бросившаяся было на крик, резко затормозила и выставила посох перед собой. Осторожно, на полусогнутых ногах она двинулась по коридору в сторону источника звука. Рычание доносилось из раскрытой настежь двери. Ти, удивляясь собственной смелости и глупости, заглянула в комнату. Стоявшая у стены широкая кровать была завалена клочьями разорванного окровавленного белья, в котором слабо копошилось что-то живое. Перед кроватью, припав на передние лапы и встопорщив на загривке шерсть, стоял огромный серый волк искалил устрашающие клыки. Именно его страшное рычание эти слышала из коридора. Но вот то, на что он рычал, было во много крат страшнее и самого волка, и его рыка. Перед волком стояло высокое, человекообразное существо — Частично оно было покрыто черно бордовой чешуёй, и местами из-под толстой шкуры проглядывала светлая кожа, как будто тварь начала линять. Но еще не успела сбросить старый покров. Передние лапы его были вооружены устрашающими когтями. Глаза безумно вращались, но морда с огромной пастью вместо рта, с торчащими из нее страшными зубами, по-прежнему была узнаваема. Существо, которое когда-то было рисой, заметило остолбеневшую в дверном проеме Тиану и обнажило в чудовищном оскале длинные клыки, издав омерзительный звук, напоминающий хрип и клёк от одновременно. Лишь на миг риса отвела взгляд от волка, но этого хватило, чтобы зверь атаковал. Оттолкнувшись сильными ногами, волк пролетел через половину комнаты и вцепился в загривок чудовищу. Тварь страшно заверещала, попыталась стряхнуть себя животное. А когда ей это не удалось, с поразительной гибкостью закинула за спину когтистую лапу и силой отшвырнула волка от себя, вырвав из его брюха фонтан кровавых брызг. Зверь заскулил, отлетев к стене и замер в луже крови. Все произошло так быстро, что Тиана едва успела перевести дух от испуга, и вампирша обернула уродливую голову к ней. Ее морду исказила гримасса, и чудовище прыгнуло на Тиану, метя когтями в открытое горло. Ти лишь успела вскинуть перед собой посох, быстро вздохнула и, вновь, повинуясь чьей-то подсказки, медленно выдохнула из себя воздух вместе с той силой, что наполняло ее все больше с каждой проведенной в замке минутой. Рису отбросила назад, припечатав к стене так, что у нее клацнули зубы. Оглушенное чудовище трясло головой, пытаясь подняться, а по лестнице уже грохотали шаги первого. Воин молнии влетел в комнату, наведя на противника один из своих огнестрелов. Следом скользнул антрас с обнаженным клинком. Они лишь удивленно переглянулись, а Сариса снова бросилась в атаку. Первый принялся стрелять в приближающуюся тварь, но та словно не чувствовала разрывающих ее грудь ранений и даже не избавила скорость. Антрас ураганом налетел на нее сбоку, размашисто ударил снизу вверх по диагонали, метя в подмышку. Но чудище прикрылось рукой, и меч дракона оставил на его плече глубокий кровоточащий порез. Чудовище заверещало, отскочило в сторону и, споткнувшись, на всем ходу врезалась в первого, сшибая его с ног. Воин тут же отбросил от себя трепыхающегося монстра, но одного касания оказалось достаточно. Первый весь был покрыт черной кровью, его броня дымилась, точно облитой кислотой. Плиты пола, на которые пролилась кровь вампирши, шипели, проседая под действием неведомого растворителя. «Что это за тварь?» Антрас отступил к входу, прикрывая Тиану. «Это риса». Девушка не сводила с чудовища глаз. Страшная рана на плечо уже затянулась, покрылась чешуйчатой черно бордовой кожей и набухла точная древесная почка. И, подобно почке, свежий шрам лопнула, на плече вампирши, словно украшение вырос костяной рог. «Да, действительно». Антрас прислушивался к потоку вампирши. «Похоже, что она». Что с ней случилось? Первый с не меньшим изумлением смотрел на отращивающее дополнительную конечность чудовища. «Понятия не имею. Я услышала крик и прибежала. Я увидела это. Титкнула кончиком посоха в вампиршу. Нельзя убивать ее. Первый поменял пушку на оружие меньшего размера и не такого угрожающего вида. Это почему еще? Антрас, наоборот, зажёг огненный шар, явно намереваясь кинуть в Рису пылающую сферу. «Мы должны понять, что с ней произошло». Риса не дала ему договорить. Она пришла в себя и прыгнула, с такой силой оттолкнувшись от пола, что когтем на ноге вырвала из него увесистый булыжник. Первый принялся обстреливать ее металлическими стрелами. Насколько меток был железный воин, но он едва мог попасть в вампиршу, так быстро она двигалась. Лишь несколько снарядов достигли цели, но и те риса с шипением выдрала из своего тела, разбрызгав вокруг жгучую кровь. Антрас все же запустил свой огненный снаряд, который благополучно пролетел мимо цели, подпалив балдахин над кроватью. Тогда он убрал меч, и, подобно тому, как это делал в жирле вулкана Алузар, выставил перед собой безоружные руки, явно собираясь атаковать магией. Ему требовались доли секунды на концентрацию. Но вампирша не дала ему этих мгновений. Развернувшись, она плюнула в молодого дракона черной слюной и Тиана лишь успела толкнуть Антраса в сторону, поскольку тот не заметил опасности. Плевок пролетел мимо, попав на стену, и принялся медленно стекать по ней, проедая пузырящуюся дыру. «Осторожнее!» Ти выдохнула Антрасу в самое ухо. Мальчишка действительно был до безобразия обеспечен. «Спасибо!» Он уже снова принялся колдовать. Ариса опять бросилась в атаку. У первого кончились металлические стрелы. Тиана инстинктивно развернулась в сторону вампирши и вновь ударила той силой, что дремала внутри ее медальона. Но на сей раз атака не удалась. Риса споткнулась, но и только. Она неслась найти со скоростью тарана. Антрас слишком медленно плёл свое колдовство. Первый слишком медленно перезаряжал оружие. Тиана очень ясно понимала, еще ещё мгновение Риса разорвет ее в клочья. Внезапная земля ушла у Тианы из-под ног. Она взмахнула посохом, пытаясь сохранить равновесие. На долю секунды ей это удалось. Но затем те все равно упала на бок, прибольно ударившись бедром. Рядом с ней на заходящемся в судороге землетрясения полу оказался младший дракон. Он сразу же вскочил и попытался дотянуться до своего меча. По счастью, земные толчки отшвырнули вампиршу чуть в сторону, также лишив ее твёрдой опоры. Очередная конвульсия земных недр подбросила антроса. Он не устоял, рухнув на колени. Вибрация в замке нарастала еще быстрее, чем в предыдущие разы. Плиты пола покрылись мелкими трещинами, с потолка посыпались камни. Тяна лишь прикрыла голову рукой от летящего в нее осколка и краем глаза заметила стремительный бросок агрессивной твари. Ощерившись и капая ядовитой слюной, она бросилась на антраса. Дракон наотмашь рубанул ее мечом, тварь взвизгнула, промедлив лишь мгновение, и попыталась вцепиться ему в глотку. Но первый оказался быстрее на долю секунды, перехватив ее голову и подставив бронированную руку для защиты. Хищные зубы сомкнулись на металлической броне, разбрызгивая едкую слюну, и риса взвыла с досады. Очередной земной толчок вновь изменил расстановку сил. риса дёрнулась силой, отпихнув антраса. Еще мгновение, и она вывернулась бы из стального захвата первого. Тиана, размахнувшись посохом, точно копьем ударила вампиршу в грудь, прижав ее к полу. И вновь по комнате прокатилась конвульсия. Пол вздыбился, и первый соскользнул в сторону, оставив Тиану один на один с бешеным монстром. Ти успела даже испугаться. На краткое мгновение она встретилась глазами с рисой. Красноватые, с вертикальными прожилками зрачков, они почти не изменились. Вампирша вырвалась, ее зубы клацнули в считанных сантиметрах от кожи тианы. В тот же Мигти без Церемон отшвырнули в сторону, а перед ее глазами промелькнула черная молния. Быстрый, как смерть удар вороненного клинка. Удар Лузара пришелся Рисе в челюсть, ломая длинные хищные зубы. Вампирша, не ожидавшая еще одного противника, промедлила лишь мгновение, но королю драконов этого оказалось достаточно. Едва удерживая равновесие на содрогающихся плитах полу, он нанес колющий удар, нанизав вампиршу на лезвие своего меча и подняв ее в воздух. Рядом тут же оказался антрас, пронзив чудовище с другого бока. Вдвоем они прижали ее к стене, намертво пришпили в клинками. Риса продолжала неистово извиваться и верещать, а узар скривив губы то ли от боли, то ли от отвращения, выхватил из-за голенища сапога тонкий кинжал, И несколькими быстрыми ударами в область шеи успокоил тварь. Потекла черная кровь. Риса затихла и обмякла точно бабочка на булавке. Словно вслед за нею затихало землетрясение. «Ты убил ее? антрас едва переводил дух. «Вряд ли», — успокоил на время. Алузар стоял, уперев руки в бока. На его груди, на сделанной из банных полотенец перевязи, быстро расползалось ярко-красное пятно. Алузар, Типра проговорила очень тихо, затем, осмелев, повысила голос. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально». Он лишь искос оглянул на девушку. Я услышал звуки драки. «Что это за тварь?» «Это Риса». Антра старался держаться подальше от чудища. «Риса». Алузар вскинул брови. «Как ее? Он приблизился к вампирше и принялся шарить по остаткам ее одежды. Карта нашлась практически сразу. «Тиана, ей нужна твоя помощь». Ти повернула голову на голос первого. Он стоял на коленях возле раненого волка, ласково гладя его по голове. Девушка приблизилась и тоже положила руку на голову зверю. Вздрогнула, когда ее ладонь погрузилась в рыжие кудри. Тера улыбалась. «Со мной все будет хорошо. После твоей песни я как заговоренная, заживает все как». Она захихикала. И действительно, на анимаге не было ни следа той страшной раны, что оставили когти вампирши. «Помоги лучше принцессе, ей больше досталось». «Отдохнули», называется. Только сейчас Тиана вспомнила об окровавленных простынях на кровати и бросилась к ней. Лориан была без сознания. Лицо ее было исполосовано когтями чудовища, но укусить себя эльфийка не дала. Уже привычная Тиана принялась выправлять поврежденный поток, забыв на время обо всем, что происходит в реальном мире. «Ваше Величество, первый приблизился к Алузару. Мне удалось разобраться в вычислениях вашего архивариуса». Алузар поморщился. «Он такой же мой, как и твой». Первый покачал головой. «Вам не стоит быть настолько категоричным». Не дожидаясь реакции старшего дракона, сменил тему. Думаю, теперь я смогу рассчитать безопасную траекторию перемещения через двери. «Хорошо займись этим, моя в трактир. Ты со мной?» — повернулся к Антрасу. «Одну минуту, милорд. Первый не пошевелился. В чем дело?» «В этом». Робот указал железным пальцем на грудь Лузара. Повязка растрепалась, рана сильно кровоточила. «Я не принадлежу вашему миру» но я знаком с вашим племенем. Для драконов это не характерно. Обычно вы очень быстро восстанавливаетесь. Ты много себе позволяешь, воин. А Лузар вскинул голову. Первый, ничуть не смутившись, продолжал. Мы едва справились с одной единственной вампиршей. Где была ваша магия, милорд? Тиана, закончив помогать Лориан, затаив дыхание, слушала этот разговор. Антрас стоял рядом, не поднимая глаз. «Мне не нужна магия, чтобы одолеть жалкую вампиршу». Лузар наморщил нос, будто в комнате запахло чем-то неприятным. «У меня много вопросов. Оставь их при себе, железный воин». Король сделал шаг вперед, но запнулся на ровном месте. антрос рванулся было к нему, но Тиана бросила ему настолько яростную мысль и просьбу не делать этого что он, восприняв ее замер как вкопанный. и все всё-таки, что это?» Я провел анализ состава этого металла. Первый кивнул на запястье Алузара. «Ты забываешься, рыцарь». «У меня идеальная память, милорд. В моем распоряжении огромная информационная база». Глаза огоньки первого мигнули. И сейчас поиск по этой базе дал одно единственное совпадение. Это оковы. Этот артефакт сделан из особого сплава. Он повышает сопротивление потоку, заставляя его замыкаться в кольцо. Много веков назад его создали те... Его создали те, что боялись таких, как я. Лузар проговорил со злостью. И правильно делали, между прочим, что боялись. Эти цацки... Он поднял руки. Им все равно не помогли. В воздухе зазвенело напряжение. А Лузар был безоружен, равно как и антрас. Первый по-прежнему сжимал в руке стреломет «Довольно!» Тиана стукнула посухом и подошла к спорщикам. «Мне надоело вас слушать. Сейчас же выйдите все отсюда!» Откуда только прорезались эти властные ноты в голосе. «Все, кроме тебя!» Кончиком посоха она ткнула в грудь старшего дракона, от отчего тот зашипел и побледнел еще сильнее. Тиана посмотрела на первого. Несколько секунд длился этот зрительный поединок, затем огоньки глаз мигнули, и воин произнес «Хорошо, ему тоже нужна твоя помощь», — Перевел взгляд на Алузара. «Но мы не закончили наш разговор, милорд». Алузар с силой сжал зубы, понимая, что сейчас лучше промолчать. Он был на грани обморока, и потерять сознание, упав под ноги железному воину, не входило в его планы. «А с этой что делать?» Еще бледная Лориан с содроганием смотрела на обмягшую рису. «Пока оставить». Антрас мягко взял эльфиюку за локоть и потянул прочь. «Она сейчас не опасна». Следом за первым все торопливо вышли из комнатушки, оставив пару драконов наедине. Лишь только Антрас бросил быстрый взгляд на учителя, вздохнул и опустил глаза.